«Дорогие Вера Павловна и Иван Иванович! Отгуляли мамин юбилей. Спасибо вам за внимание и подарки. Цикламены розовые и белые, корзина цветов, мечта. Мама в восторге и передает вам благодарность. А какой роскошный торт! Спасибо! Так что гуляли на совесть. До пяти часов утра. Еле разогнали гостей. Все сидели и никто не хотел уходить. Ну да это приятно». Съели все подчистую, но сегодня еды не осталось. Сейчас побегу по магазинам, надо чего-нибудь ухватить. Завтра Арон и Роберт едут в Переделкино. Возникли новые варианты. Есть сборный польский дом с ванной, с газом. Стоит 2000 Как что будет, напишу. Большой всем привет. Лида.